Вместо послесловия. Мне очень близка философия в саби о красоте незавершенности. В древние времена в Японии было принято оставлять участок дома недостроенным, а писатели, создавая свои литературные труды, часто намеренно не заканчивали последние строчки. Это символизировало, что ничто не конечно, а жизнь развивается дальше. Так продолжением прослушанного для вас может стать, например, углубление в юнгианскую литературу. Если вам близко то, с чем вы соприкоснулись в предыдущих главах, предлагаю присмотреться к авторам из списка рекомендаций в конце. Их вы найдете в PDF-приложении. Если написанное мной как «Лесной ручей», я надеюсь, принесший вам некую пользу, то их работы — полноводные могучие реки, полной жизненной мудрости. А может быть, дальнейшим окажется поиск подходящего психолога, с которым вы захотите исследовать себя и тот миф, который вы проживаете. Для кого-то следующим шагом окажется решимость что-то изменить или, напротив, отстать от себя, позволив мысль «у меня все в порядке». Пусть внутренний голос подскажет вам нужный вектор. Также я хочу поблагодарить вас за интерес к психологии и желание работать над собой. Так каждый из нас делает вклад не только в благополучие собственной жизни, но и тех, кто рядом. Точно так же, как камень, падающий в воду, оставляет за собой расходящиеся круги.